Роза. Глава сорок Роза в ужасе взглянула на тело принца Анселя. Ее руки сильно задрожали, свадебное платье покрылось его кровью. Вокруг воцарился хаос, но она находилась словно вдалеке от происходящего. Был только Ансель, лежащий у ее ног, и ее магия, пробуждающаяся к жизни внутри нее. Она опустилась на колени и коснулась рукой его щеки. «Я здесь, Ансель. Я помогу тебе!» Ансель смотрел на нее безжизненным взглядом. «Все будет хорошо!» Паника Розы присоединилась к вибрации ее магии. Она прижала ладони к груди принца. Ее пальцы сомкнулись вокруг ножа, когда она нащупала пульс. Ее волосы упали вокруг них, как занавес, когда кровь Анселя просочилась сквозь ее пальцы. «Вернись к нам!» — тихо повторяла Роза, как заклинание. Ее пальцы дрожали от жара ее магии. Она вливала каждую частицу своей энергии в тело принца, пытаясь разбудить его спящее сердце, но не могла понять, получается у неё или нет. «Пожалуйста, Ансель, пожалуйста, вернись!» Она зажмурилась, пытаясь сосредоточиться, но крики становились громче. Внезапно раздался топот сапог, когда солдаты Гевры ворвались в алтарь. В тишине своего разума Роза потянулась к нити жизни Анселя. Она нашла её в темноте, Тонкая золотая линия, быстро исчезающая. Если бы она только могла вытащить нож из его груди и остановить поток крови. Рука обернулась вокруг ее запястья. «Отойди от моего брата», — прозвучал рычащий голос. Король Алрик возвышался над ней. В его ярких глазах сверкала ярость. Роза попыталась сбросить его руку. «Отпусти меня! Я могу помочь ему! Я могу исцелить его!» Алрик оттолкнул ее от мертвого принца. Его солдаты толпились у него за спиной. Тор протиснулся вперед. — Пусти ее к нему, аларик пусть она попробует. Король повернулся к солдату с ледяной яростью снежной бури Ты сделал достаточно, Тор! Он угрожающе оскалил зубы, но его голос надломился от горя. — Ансель мертв из-за тебя! — Отойдите! Все вы! Уйдите с дороги! Принцесса аник растолкала всех солдат и завыла, увидев тело своего брата. Она выдернула нож из его груди. Кровь брызнула на мраморный пол, когда она подняла его над головой. «Где принцесса-самозванка?» — прондительно закричала она. «Я хочу ее крови! Сейчас же!» Она подошла к Тору. «Где она?» «Та, которую ты спас вместо своего принца!» аника яростно размахивала ножом. «Я собираюсь вонзить кинжал, предназначенный для нее в ее сердце!» «Нет!» — закричала Роза. «Это не вина, Рен! Мы никогда не хотели этого!» Аника приставила нож к её горлу. «Убив нашего брата, Эанна объявила войну великой стране Гевре. Запомни мои слова, принцесса. Мы поставим тебя на колени!» «Это был Радберн. Куда он ушёл? Мы должны найти!» «Молчать! Ты, змея!» Алрик толкнул Розу к одному из своих солдат. «Отнеси её на мой корабль и свяжи ей руки. С меня достаточно игр разума и отравляющей магии!» Он оттащил Тора назад. «Ты можешь понести тело моего брата. Постарайся защитить его лучше, чем ты делал это, когда он был жив». Алрик повернулся к алтарю и оглядел оставшихся гостей. Его голос зазвучал торжественно. «Свадьба закончена!» Он драматично вздохнул. «Теперь мы в состоянии войны». Последние гости в панике разбежались, когда солдаты двинулись навстречу друг другу. Несколько гевронцев бросились к Розе, грубо схватили ее за руки и потащили прочь от алтаря. — Стража, на помощь! Сделайте что-нибудь! Роза кричала, брыкалась, но у нее не получалось вырваться. Они вцепились в нее железной хваткой, а ее собственных солдат было слишком мало. Снежные тигры рычали и кусали их за ноги. — Где Рен? И что стало с Радберном в этом хаосе? Она слышала, как Селеста выкрикивала ее имя, но Роза потерялась в море гевронских солдат. Она ничего не могла разглядеть за высокими похитителями. Они двигались как одно целое, создавая вокруг нее живую клетку — тюрьма, из которой она не могла надеяться сбежать. Затем подул легкий ветерок, за которым последовал свист стали, когда Шен спрыгнул с балок святилища защитника и украл меч у гевронца прямо у него из-под носа. Он отвел локоть назад, и ударил рукоятью в челюсть солдата, одновременно выбивая из-под него ноги другого. Они оба с грохотом упали. Шен схватил второй меч в середине вращения. Он расплющил лезвие и вонзил его сзади в чьи-то колени. Затем ударил лбом в нос солдата, и тот рухнул на пол. Другой солдат бросился на Шена, но он развернулся в воздухе, быстро ударил его ногой в лицо, прежде чем пронзить ногу другого кончиком своего клинка. Солдат отшатнулся, заскулил и выронил свое оружие. Шэн сжал в каждой руке по мечу и направил их на двух оставшихся похитителей Розы. «Уберите руки от принцессы!» Он заточил лезвия друг от друга. «Или я буду вынужден убрать их сам!» Гевронцы обменялись испуганными взглядами. Король Алларик целеустремлённо зашагал по проходу. «И кто ты такой?» — потребовал ответа он. «Тот, с кем ты не хотел бы встретиться наедине тёмной ночью». Шен снова развернулся, пнул солдата, державшего Розу за правый локоть, прямо в подбородок. Он рухнул к ногам короля. «Или, как оказалось, прямо здесь сейчас». Другой солдат отпустил Розу и осторожно отошёл назад. Девушка рухнула на грудь Шена, когда её собственные стражники, наконец, прорвались к ним. «Гевренцы, не сдаваться!» — взревел аларик «Он всего лишь человек!» Шен любезно улыбнулся. «На самом деле...» «Я ведьмак!» С этими словами он бросил один из мечей прямо в голову аларика Он попал в корону, сорвал ее с головы и перенес через алтарь, где вонзился в церемониальный постамент. Алорик смертельно побледнел. Он отступил, осторожно поглаживая себя по макушке. «Тор! Тор!» «Пожалуйста, перестань хвастаться!» — взволнованно попросила Роза. «Ты так развяжешь войну!» «Думаю, немного поздно беспокоиться об этом». Шен обвил руку её талию. «Кстати, ты выглядишь прекрасно. А целовать невесту — плохая примета?» Не отрывая от неё взгляда, он свободной рукой ударил другого приближающегося Гевринца. «Хотя, знаешь, меня это не волнует», — добавил он, а затем наклонил Розу и поцеловал её. Время, казалось, на мгновение остановилось, а затем мир вновь обрушился на них, когда гевринский солдат налетел на них. Шен развернул Розу, чтобы она не пострадала, и пнул нападающего по лодыжкам. Ляск и звон эхом разнеслись по святилищу, когда солдаты дрались друг с другом на скамьях и в проходах. Селеста, которой удалось войти через парадную дверь, в то время как Шен вошел сверху, наконец прорвалась сквозь драку. Она оттолкнула локтем ошеломленного чапмана, который только что, пошатываясь, поднялся на ноги. «Хвала небесам! С тобой все хорошо!» Она схватила Розу и прижала к себе, мельком посмотрев на Шена. «Он очень красив. Но ты должна знать, что, несмотря на все его воинские навыки, именно мне пришлось вытаскивать его и Рен из темницы». Селеста отстранилась, изучая зеленые и синие пятна. «Подожди, где Рен?» «В беде», — ответил Шен и вскочил на скамью, чтобы осмотреть толпу. «Идем». Шен шел впереди, Роза и Селеста приподняли подолы юбок и поспешили в заднюю часть святилища где, несмотря ни на что, на постаменте всё ещё горел вечный огонь. Шен отбивался ещё от трёх гевронских солдат, в то время как Селеста схватила меч и с яростью замахнулась им на волка с серебряными клыками, расчищая путь розе, чтобы обогнуть алтарь. Она приостановилась. о о, -о Рен стояла лицом к лицу с персевалем Ривом. Хранитель тыкал в неё раскалённый железной кочергой. «Убирайся, гнусная ведьма!» кричал он, бросаясь на Рен. «Наш защитник убережет нас!» «Я знаю, что Радбранд там!» Рен изо всех сил старалась удержать громоздкий гевронский меч Анселя в воздухе. «Пусти меня к нему! Он должен заплатить за то, что сделал!» Роза не заметила маленькую комнатку в задней части святилища, пока хранитель не прыгнул перед ней. Его рот покрылся пеной, как у бешеного зверя. Он снова замахнулся, ударив Рен в плечо. «Твои проклятия не сработают, здесь ведьма!» Роза сняла туфлю и бросила её в хранителя. «Получай, старый сморщенный шут!» Когда Рен заметила свою сестру, она сдула с глаз выбившийся локон. «Мне нужно оружие, Роза! Что-то, что я по-настоящему могу использовать!» С могучим рёвом гевронский солдат с грохотом выскочил из-за алтаря. Он вздохнул один раз, а затем рухнул, как срубленное дерево. Шен появился позади него, отряхивая руки. Он вытащил свой кинжал из спины солдата и вытер его о плащ, прежде чем бросить Рен. «Как насчет этого?» Рен просияла, поймав его. «Вот почему ты мой лучший друг!» Шен уже исчез. Теперь он был на полпути через алтарь, втянутый в драку с четырьмя здоровенными гефранцами. Хранитель взмахнул кочергой, и на Рен посыпался сноб искр. «Отойди! Отойди! Отойди!» Рен обошла его. «Роза, прикрой меня!» «Как?» закричала Роза. «О, Боже!» Она резко обернулась в поисках собственного оружия, но оказалась лицом к лицу с королём алариком «Ты должна быть на моём корабле!» — прорычал он. Роза закричала, когда он схватил её. Шен обернулся на звук её боли. «Роза!» Гевронцы воспользовались тем, что он отвлёкся, и бросились вперёд, схватили его и повалили на пол. Алларик оттащил Розу, которая обрекалась и визжала как раз в тот момент, когда Вильям Радборн вышел из комнаты в задней части святилища, где он извлек из сейфа Сангвисбеллум древний меч защитника. Роза мельком увидела, как он поднял его, его дикое выражение отразилось в сверкающей стали. Дыхание короля и хранитель приближались к ее сестре, пока Рен не оказалась прижатой к пылающему церемониальному постаменту, и ей некуда было бежать. И некому было помочь. рэн звала сестру, но Алларик тащил ее по проходу, зажимая ей руку и рот. Сверкнула молния, за которой последовал оглушительный рев, когда двери святилища распахнулись, и ворвался воющий штормовой ветер. Алтарь разлетелся на куски. Роза завертелась, пока не врезалась головой в Селесту. Изумленная девушка села как раз вовремя, чтобы увидеть, как Банба заводит ведьм Орты в святилище защитника. Ветер, свирепый и усиливающийся, пришел вместе с ними. «Ведьмы вернулись в Анадон, и в этот раз мы не уйдем», — взревела Банба, и все ветры Эаны взревели вместе с ней. «Опустите оружие и отойдите в сторону, или приготовьтесь встретить своего драгоценного защитника в следующей жизни!» Слова старой ведьмы взмыли ввысь, ветер разнес их по всем углам святилища. «Какое появление!» произнесла Селеста, всё ещё приходя в себя. «Кто это?» «Моя бабушка», — ответила Роза с немалой долей страха. Банба пришла в Аннадон с огнём в глазах и местью между зубами. Если они не предпримут что-нибудь быстро, она уничтожит всех вокруг, включая жителей Аннадона, и река Серебряный Язык станет красной от их крови. Король аларик вышел из-за перевёрнутой скамьи и, пошатываясь, пошёл по проходу. «Наконец-то!» «Ведьма, по-настоящему достойная моего внимания!» Банба даже не взглянула в его сторону. «Покажись, Вильям Радборн!» С этими словами она вызвала ещё одну молнию, расколовшую скамью посередине с громким треском. Равенна и Грейди стояли позади неё, добавляя свои воющие порывы ветра. Потом Роза заметила Тею и Брайани. Они держались позади и нервно осматривали бойню. «Если хочешь бороться с нами, то достань свой меч и сразись с нами здесь и сейчас. Мы не будем ждать, пока ты нападёшь из засады. Мы готовы к войне». «Это касается и вас, гевронцы!» — закричала Равена. «Мы не боимся вашего короля и ваших зверей!» Сверкающий взгляд Аларика всё ещё был прикован к Бамбе. Если он и был напуган демонстрацией её силы, то не показал этого. Он выглядел скорее взволнованным. «С чего бы такой силе бояться чего-либо, кроме самой себя?» Он обернулся в поиске своих солдат. «Забудьте о других! Схватите её!» Даже не посмотрев в его сторону, Бамба взмахнула рукой, и король Гевры отлетел, врезавшись в стену. «Где мои внучки?» — спросила она. Деревянная балка тресла надвое, люстра опасно болталась над её головой, Шторм по-прежнему бушевал. В задней части святилища Чапман с трудом поднялся на ноги, но тут же был снова сбит с ног солдатам. «Если кому-то из них причинили вред, весь Анадон заплатит за это!» В то время как последние из дворцовых солдат бежали в панике при виде ведьм, гевронцы пробивались к ним, сопротивляясь их буре. Ведьмы оттолкнули их, отбросив гевронских зверей в сторону, когда они продвинулись дальше по святилищу. «Рэн!» «Роза!» Ветер усилился, когда Роза ползла по алтарю в поисках Рен. Она прошла мимо бесчувственного тела Шена. Слезы текли по ее лицу, когда она медленно продвигалась вперед. Наконец она заметила сестру, лежащую под церемониальным постаментом. Он упал от ветра, расплющив череп хранителя и поймав ноги Рен в ловушку. Глаза ее были закрыты, и она не двигалась. Опрокинутый вечный огонь горел вокруг нее. Радборн упал и выронил Сангвисбеллум во время взрыва, но уже вскочил на ноги и теперь направлялся к Рен. Роза бросилась к сестре. «Рен!» Радборн схватил меч, который Шен воткнул в постамент. «Видишь, как защитник благоволит ко мне!» Он безумно рассмеялся, вытаскивая его. «Он хочет твоей смерти, как и смерти всех ведьм!» «Нет!» Огонь лизнул Розу, когда она бросилась между Рен и Радборном, готовясь к удару. Когда лезвие просвистело в воздухе, что-то глубоко внутри розы дрогнуло. На одно ужасающее мгновение она подумала, что это меч вонзился ей в спину, но искра превратилась в пылающее пламя, и внезапно она почувствовала, как её магия взорвалась внутри неё, как звезда. Внизу Рен, тяжело вздохнув, очнулась. В её изумрудных глазах горел такой же огонь. На мгновение всё замерло время исказилось и тьма сжала их в своем могучем кулаке затем мир вокруг них взорвался и святилище обрушилось градом огня и стекла